Глава 35. Лиса бросилась на шею с бурными поздравлениями уже на входе во дворец. Страстный порыв Калдуньи едва не сбил нас с братом с ног. Устояли буквально чудом. Зря ты отказалась от красавчика мужа, но всё равно поздравляю с победой, жарко шепнула она, совершенно не обращая внимания на то, что меня штормит. от общего падения спас Еринель, умудрившись не только не выронить мечи из руки и не выпустить мою талию, но и осторожно снять девушку с моей шеи. "Леди, предлагаю все разговоры отложить до покой в Веронике", миролюбиво предложил он. "Действительно, поесть бы уже". Это уже мне видно было, что Лиса хотела что-то сказать и даже открыла рот. Но наткнулась на серьёзный взгляд эльфа и закрыла. Мудрое решение, которое сохранило нам время и силы. До комнаты добирались медленно и упорно. Я, словно раненый в битве с врагами воин, весело сначала на Еринеля, потом к моей транспортировке присоединилась лиса, и дело пошло гораздо быстрее. Ничего себе, комнату отхватила Удивлённо присвистнула Калдония, лишь только брат услужливо распахнул перед нами дверь. Возмущённая невероятной безучестием некоторых в плане жилищных условий, лиса перестала поддерживать меня, чем чуть не нанесла урон моему нежному девичьему организму. Благо Еринель не дал свершиться падению лицом в ковёр, в очередной раз доказав, что иногда помощь родственников, хоть и не кровных, бесценна. Напольное покрытие, конечно, мягкое, и ворс довольно длинный, но это вовсе не означает дикого желания вткнуться с размаху в него носом. Серебриволосый невозмутимо втащил утомлённый дуэлью организм в ванную комнату. прислонился к стенке, дабы не рухнула на уже жёсткий кафель, и заботливо предложил: "Принести халат?" "Не, тут есть", отрицательно мотнула головой и даже ткнула в сторону крючков с махровыми халатами. Казалось бы, простое движение, а равновесие как не бывало. Еринель терпеливо подхватил сползающее по стенке тело, водрузил обратно, убедился, что не упаду, открыл воду, и она вместе с ароматной, пахнущей луговыми цветами пеной хлынула в ванну, вводя меня практически в гипнотический транс. Не утони тут, напутствовала Еринель, будто не в ванну собиралась принимать, а в марафонский заплыв через северный ледявитый океан провожает. Дверь оставь открытой. Это ещё зачем? покраснела я. Это что за неуместный эротизм? Не собираюсь я облачать эльфов обнажёнкой. Да и подозреваю, стриптизёрша изменит так себе. Это не эротизм, а забота о твоей безопасности, сестрёнка. Ничуть не смутился он. Хотела было возмутиться, почему это мы вдруг перешли на ты, но в нашу дискуссию нагло вклинилась колдунья. Кого ты убила, чтобы получить такую ванную? ашла мелона поинтересовалась она. Дракона, машинально откликнулась я, так как убивали только чёрного садиста, находящего извращённое удовольствие в зажаривании овец целиком, причём живьём. Только это событие сразу приходило на ум, так как ещё было свежо в памяти. Впрочем, как и некоторая часть попойки с другим драконом, Хотя это было уже после того, как в комнате появилась ванная. "Что? Ты умудрилась припить золотого дракона?" зарычала Лиса, сгребла за рубашку и принялась трясти с таким энтузиазмом, что аж зубы клацали в такт. "Нам нужно срочно бежать!" "Леди, бежать никуда не надо." Еренель принялся отдирать цепкие женские пальцы от моей одежды. Получалось плохо. С несколькими клочками ткани рубашки пришлось расстаться. Жалко, вещь новая и не поносила ещё. Его свитазарный жив, даже на тапочке гневался сегодня. Его свитазарный дракон ещё больше впал в изумление лиса. Брат воспользовался ступором девушки, чтобы окончательно отгородить её от меня. Именно, заверил он. Значит, ты ничего не сделала, а тебе вот, широким жестом колдунья обвела комнату, явно имея в все покои скопом. Это она сад ещё не видела, с тоской подумалось мне. Ругаться очень не хотелось, но и приглашать к себе жить всю экспедицию по спасению принцессы тоже не вариант. Лично для меня общежития хорошо только в студенческие годы. Между прочим, я моюсь в общей мыльне со всеми. Желочно известила Лилиса, искренне надеясь, что эти все очень симпатичные. Вставила свою реплику Еринель. Боюсь, если мы и дальше будем прибираться, то ужин плавно перенесётся на завтрак, который опять не состоится, хотя бы из-за того, что его величество решит с утра пораньше лицезреть Веронику. Поэтому предлагаю вам принять совместную ванну. Ёмкость достаточно большая, даже для пятерых. И да, я не угрожаю, даже в мыслях не было. Так, предупреждаю, что ссориться с моей сестрой опасно для жизни. Сколдуньи, между прочим, тоже проклятья могут, ну или чары навести какие-нибудь. Многозначительно усмехнулась лиса. Не думаю, любезнише, что ваши чары подействуют на меня раньше, чем мой меч на вас, Вероника. Это уже мне. На твоём месте я бы не затягивал с водными процедурами. По моему опыту, лорд Кайдаль всегда появляется не вовремя. Сообщив свою точку зрения, брат развернулся и прошествовал к выходу, давая нам с Лиссой прекрасную возможность полюбоваться гордой осанкой. "Так да какого чёрта ты его пригласил?" спросила спину Еринелия. "И почему мы теперь на ты?" Эльф полуобернулся. Не весь, а где-то на 1/4. Причём, казалось бы, простое движение вышло настолько, что хоть портрет пиши, потому что, во-первых, мы родственники, хоть и некровные. Во-вторых, так гораздо проще. И в-третьих, вполне допустимо называть на ты даму, которую практически нёс на руках, пояснил он. А лорда Кайдаля ты публично унизила. Думаю, ужин послужит хоть какой-то компенсацией морального вреда. Ничего себе, а мой моральный вред кто компенсирует? Поражённая неожиданной мужской солидарностью, я обернулась к Лисе и обнаружила, что с женским единством имеются проблемы. Ведьма слегка погрузила руку в тёплую воду, и, судя по блаженной улыбке, совершенно потерялась связь с окружающим миром. Эльф гордо покинул комнату, как победитель. Конечно, последнее слово осталось за ним. Еринель оказался прав по двум пунктам своего предсказания. С такой точностью ему бы в ясновидцы податься, ну или хотя бы прогнозы погоды составлять. Во-первых, я таки заснула, расслабившись в горячей мыльной воде. Правда, не утонула, а это как ни крути большой плюс. Во-вторых, благополучно проспала приход гостя. Я проснулась от того, что кто-то вежливо, но настойчиво стучал в дверь. Приятное разнообразие после бесс церемонных ударов по ни в чём не повинному дереву. Лорд Кайдл решил исправиться? Давно пора. Хотя странно, что он стучит в дверь в ванной комнаты. Скорее всего, это Еринель решил прервать слишком затянувшиеся водные процедуры дам. Едва продрав заспанные глаза, обнаружила сладко спящей у противоположного края ванной лису. Видимо, не только меня разморила. Стучали в входную дверь. Это поняла, когда уже тянулась за белым банным полотенцем. Ну, хотя бы на этот раз не ломились с энтузиазмом осадного тарана. Быстро обтёрлась, обмоталась полотенцем, сунула ноги в тапки и пошёлёпала открывать. Хотя, если честно, предпочла бы этого не делать. Останется капитан голодным или нет, решительно не моя проблема. И вообще, есть на ночь вредно для организма. На пороге действительно стоял эльф, но совершенно не тот, который имеет досадную привычку ломиться в покои не вовремя. Это был его блондинистый величество во всём великолепии белых, расшитых серебром шёлков. В отличие от меня, он успел переодеться и, несмотря на поздний час, излучал свежесть раннего утра. Понятия не имею, как положено принимать королевских особ. Что сказать, что сделать? Раньше и в голову не могла прийти мысль о необходимости изучения дворцового этикета. Ничего удивительного. Титул я только что получила, а в родном мире, маркизом с графами, даже с десятой водой на киселе не приходилось. хотя английскую королеву знаю, неоднократно видела по телевизору. Неловкость ситуации разрядила Еринель. Что бы я без него делала, прямо не знаю. Вероника, зарал он так, что у меня в ногах возникла некая слабость, а сама я пошатнулась и едва не рухнула в королевские объятия. Но прежде чем успела мило поинтересоваться, какого, собственно, демона с сереброволосый орёт как ненормальный, брат опередил с вопросом: "Хорошая у него реакция. Почему ты открываешь дверь в одном полотенце?" Я с интересом покосилась на белоснежную махровую ткань, плотно укутавшую тело от подмышек и почти до колен. Но вы, при ожиданиям, никаких дыр в пикантных местах не обнаружила. На всякий случай не стала упоминать, что большинство моих вечерних нарядов в родном мире гораздо откровеннее. Потому что если я стану открывать двери без полотенца, меня точно неправильно поймут, парировала я. И да, на мне не только полотенце имеется, но и замечательные тапочки. добавила я, прежде чем скрылась за дверью спальни. Одеться всё-таки стоило. Не принимать же в самом деле его эльфийское величество в полоске махровой ткани. Благо в шкафу имелся целый ассортимент одежды. Для приёма короля Арденеля особо наряжаться не стало. Не бал же, да и он скорее удивится наличию на мне приличной одежды, чем её отсутствию. Так что практически любая блузка и юбка прекрасно подойдут к случаю. Выбрала под цвет глаз серую, прямую, со встречными складками в шлице юбку из ткани, напоминающей плотный хлопок, и лёгкую шёлковую блузку, украшенную мелким жемчугом. Абола серые же туфли с мелкими жемчужинками на каблуках. Удовлетворённо осмотрела результат в зеркало. Замечательно получилось. Ещё бы проклятые косички расплести, до да волоса расчесать. Но это уже за гранью фантастики. Такой потрясающий колтун вечно я смогу убрать только при помощи ножниц, а щеголять лысины не вариант. Хотела было выйти в гостиную чинно, благородно, но вспомнила, что короля я так и не пригласила внутрь. Устыдилась своей невежливостью и практически выбежала из комнаты. Как оказалось, зря Егиринель, в отличие от своей сестры Грубиянки, был воспитан как надо и точно знал, что держать гостя на пороге дурно и тон. А его величество ничего, судя по спокойному виду, не обиделся, даже не стал грозить посадить в тюрьму за неуважение к королю. Просто сидел на диване и с интересом рассматривал обстановку в комнате. Может, пройдём в сад? попыталась поразить гостеприимством его величество. Судя по тому, каким неподдельным интересом зажглись глаза гостя, лучше бы мне промолчать. Еринея ль одарил таким красноречивым взглядом, будто я только что выдала все семейные тайны врагам. Вот уж действительно, язык мой враг мой. Сдерживать трудно, засунуть некуда и отрезать больно. Припомнилась старая пословица. Но уже дело сделано. Со стороны дверей в сад, мягко ступая широкими лапами по ковру, подошёл тиграж. Коротко ободряюще рыкнул, статуей уселся у ног. Я благодарно почесала тигра между ушами. Его поддержка никогда лишней не бывает. Надо же, даже сад имеется. Задумчиво произнёс король Арденэль, никому особо не обращаясь, но на всякий случай кивнул. С озером, ага, с лебедями, вздохнула я, и брат на всякий случай встал чуть ближе. Лебеди это замечательно, сообщил его величество, и мне показалось, будто он произнёс не то, что думал. Вот ведь принесла нелёгкая Здасада и подумалось мне: а ты бы меньше болтала, дорогуша, или хотя бы думала, прежде чем рот открываешь. Припечатал кумивар. Вот от кого поддержки с роду не допросишься. Эльфийское ехитно на мою голову. Леди, я желаю, чтобы вы учили моего сына Гермалеля боевому танцу, без излишнего предисловия, выдал посетитель. Я вскинула на него потрясённый взгляд. Вот уж озадачил, так и озадачил. С таким же успехом он мог предложить организовать школу по прыжкам с парашютом с дракона, хотя десантников обучить будет проще. Здесь, по крайней мере, относительно понятно, что делать, даже при том, что я совершенно не представляю, как складывается парашют. Прекрасная идея, самым серьёзным видом, какой смогла изобразить, кивнула я. где-то слышала, что прежде чем наводить критику собеседника желательно похвалить, тогда аргументы против воспринимаются лучше. Боюсь, только неасуществимое. Я не могу учить тому, чего сама не понимаю. Взгляд короля из заинтересованного превратился в недоверчивый. Неужели Залевий сейчас ведомился он, и я невольно представила свою голову, насаженной на пику возле городских ворот. Невероятное зрелище, просто мурашки по коже. А мне так и показалось. На арене вы весьма ловко управлялись с мечами. Там вы тоже ничего не понимали. Я тяжело вздохнула. Его величество явно не собирался смиряться с отказом. Неудивительно. У него абсолютная власть в городе, а тут какая-то пришлая девчонка взялась перечить. Не совсем. Видите ли, этой способностью скорее обладают мои мечи, чем непосредственно я. Без мечей, как воин, я ничего не стою. Эль растянул губы в улыбке, будто только что ему сказали нечто такое, что он и сам уже давно знал, просто проверял собеседника на честность. Вот и славно, вкрадчиво промурлыкал он. Значит, просто возьмёте с собой мечи. Начинаете завтра утром. Я прослежу, чтобы арена была свободна. И прежде чем, потрясённая я, успела что-либо возразить, поднялся на ноги и покинул комнату. "Поздравляю с учеником, мастер мечей", насмешливо поклонился Еринель. "Я что-то пропустила?" раздался голос Лисы. А мне отчаянно захотелось, как в романе, упасть на чью-нибудь грудь и возрыдать, желательно, чтобы эта самая грудь была широкой и мускулистой. пришлось объяснять, зачем мы звали явиться король. Лиса тихо присвистнула, узнав, кто именно с этого момента числится в моих учениках. Все мы прекрасно понимали, что честь оказана большая, но и ответственность на плечи ложится немалая. Сомнительно, чтобы преподаватели из людского рода приветствовали сельфами. последние практически не скрывают своего нисходительного на грани презриливости отношения к человеческой расе. По мнению остроухих, мы люди стоим гораздо ниже на их пути развития и отличаемся примерно так же, как обезьяна от нас. Только в данном случае обезьянами являемся мы. А теперь представьте себе, что, например, президент или кто-то из королевской семьи нанял пусть и смышлённую, но всё-таки обезьяну. Как к этому оригинальному шагу отнесутся окружающие? Да СМИ озалятятса на этой новости. Как я понимаю, отказаться от чести невозможно. Нарушила гнетущую тишину Колдунья. Это был не совсем вопрос, скорее утверждение, но я всё равно ответила. Есть такие предложения, на которые сказать нет, просто нереально. Еринель неожиданно обнял за плечи, чем сильно удивил меня. Эльф никогда раньше не был замечен в особой сентиментальности. Дорогая сестра, пожалуй, я тоже похожу на твои занятия, вдруг открою в себе новые способности. Всё-таки связь близнецов довольно сильная штука. Именно этот момент трогательного семейного единства выбрал лорд Кайдэль для того, чтобы деликатно постучать в дверь. То, что черноволосый эльф явно стучал не обутыми в тяжёлые армейские сапоги ногами, уже радовало. Возможно, некоторых мужчин всё-таки реально отучить от некоторых дурных привычек, подумала я и пошла открывать дверь. На сей раз на пороге действительно стоял лорд Кайдаль, облачённый во всё чёрное. На его поясе не было меча, на поясе даже кинжала не было. Возможно, ему не просто было смириться с утратой семейной реликвии, а может, просто не дошли руки, чтобы найти достойную замену. Но лично мне странно было видеть его безоружённым. И да, наличие роскошного сада и горячий ужин потрясло обоих гостей. Даже не знаю, что больше.